Глава 13. Очередной дерзкий вопрос окончательно выявил вампиры из себя. Он разъярённо сверкнул на меня глазами, налившимися кровью, ошчерился, склонился к столу, словно собирался на меня прыгнуть. Но надо дать ему должное, сумел сдержаться и не совершить ошибки. Мне всего лишь властно указали когтем на дверь и зловеще прошептали: "Аманда, Испытывать терпение вампиры и дальше желания у меня не возникло, так что я, как прилежная пленница, поторопилась на выход. За дверью меня уже ожидали, причем не только те четверо, кто привел меня в дом, но и новое действующее лицо. Выше меня, сантиметров на десять, молодая, стройная брюнетка с ледяным взглядом. На вид ей можно было дать лет двадцать пять, не больше. Но в неестественно синих глазах замерла скука, которая моментально накинула ей еще полсотни лет. В отличие от мужчин, она выглядела почти как человек: безупречная, немного бледноватая кожа, но не трупного оттенка. Аккуратный маникюр и небольшие клыки, заметные только если очень хорошо присматриваться. Пока следовали к гостевым покоям, я всё косилась на идущую рядом дочь вампира и в итоге пришла к выводу, что в целом моя будущая нацсмотрщица производит приятное впечатление. Неброский макияж, нейтрального оттенка помада, едва уловимый морской запах туалетной воды, ухоженные волосы, собранные в высокий хвост. Из одежды синие узкие джинсы без дырок и страз, а небольшая грудь полностью спрятана под лёгкую кашемировую кофточку уютного шоколадного цвета. Даже удивительно было увидеть настолько обычно одетую и накрашенную вампиршу. Мы поднялись на второй этаж по боковой лестнице, прошли до конца коридора, и один из вампиров распахнул передо мной дверь, открывая доступ в стильно обставленную гостиную. «Проходи!» Прохладно обратилась ко мне Аманда, вновь приятно удивив очень мелодичным, женственным тембром голоса. При этом и сама тоже вошла в комнату. Стоило мне войти, как за мной словно по волшебству закрылась дверь, а затем в замке нарочито громко провернулся ключ. Забавно. И как это понимать? Не доумевая мысленно задавать вопросы вслух, я не торопилась, а предпочла сначала осмотреться. Надо будет сами всё расскажут. Гостиная была очень уютной. в классическом английском стиле. Песочного цвета тканевые обои с мелким цветочным рисунком, два кресла у стены с двумя окнами, большой диван, на стенах картины, на полу ковёр с затейливым рисунком. В дальней стене закрытая дверь, наверняка ведущая или в спальню, или в санузел. Ни телевизора, ни радио, ни игровой приставки, ни полок с книгами. Ни порядка. И как в таких условиях томиться? Екатерина Измайлова наконец задумчиво протянула вампирше, повернувшись ко мне спиной и отойдя к зарешеченному окну. Тёмная леди Аверьер. Обычный человек с необычной тайной. Не думай, что мне приятно исполнять обязанности, возложенные на меня отцом. Вампирша повернула голову и окинула меня неприязненным взглядом. Вряд ли ты вообще понимаешь, что сейчас происходит. Ну почему же? Я не собиралась оставаться в стороне от обсуждения, которое, кажется, очень хотелось устроить моей надсмотрщице, и направилась к дивану, решив, что ожидание спасения лучше провести за плодотворной беседой. А вериер влез туда, куда его не звали. присвоил то, что ему не принадлежало, а я гарант того, что он одумается и все вернется на круге своя. Верно? Вампир же заинтересованно обернулась, иронично приподняла бровь, взглядом намекая на то, что я умнее, чем ей казалось, а затем едва уловимо кивнула и грациозно села в одно из кресел у окна. В теории верно. Цинично усмехнулась Аманда, явно собираясь раскрыть тему более широко. Но что по факту? Кто он вообще такой этот Адверьер? Я видела его лишь мельком, но этой секунды мне хватило, чтобы понять, он своего не упустит. О, это верно. Моя понимающая ухмылка вызвала глухое раздражение Аманды. но та лишь неприязненно поджала губы, удерживая негатив в себе. Сильна. И если бы не обстоятельства, я бы хотела узнать ее ближе. Все-таки было в ней что-то такое, что могло заинтересовать. Спустя минут десять вампирша вновь первый нарушила молчание. «Не расскажешь мне о нем?» «Что именно? Откуда он здесь? Почему Архангельск?» Почему территория моего отца? Каковы его дальнейшие планы? Извини, но я знаю ответ лишь лишь на два первых вопроса. На недоверчивый взгляд собеседницы я смогла лишь пожать плечами. Я не в курсе, где конкретно находится Мир Галеон, но там род Аверьеров правящий. Мир поделён на тёмную и светлую половины, и как раз-таки именно тёмной половины правят внук Эдмунда. А в Архангельск этот приехал потому, что здесь живу я. Почему-то он решил, что я стою его сиятельного внимания. Эмил улыбнулась, с интересом рассматривая, как недоверчиво расширяются зрачки Аманды. Как и отец, она предпочитала внимательно смотреть и даже, кажется, принюхиваться. Прежде чем заговорить вновь. Ты не ужрёшь. В тоне вампирши слышалось искреннее недоумение. Но ты, почему? Повторюсь, но ты не поверишь, хотнула я. Понятия я не имею. Он так решил, и всё. Решил и всё. задумчиво пробормотала Аманда, явно размышляя уже о чём-то своём. Вновь помолчала, а затем едва слышно проговорила: "Завидую ему, амбу и вам". На этот раз молчали намного дольше, не меньше получаса, точно. Я уже подумала о том, как бы встать и пройтись, изучить обстановку, найти в других комнатах какой-нибудь журнал или книгу, на худой конец телевизор, как вдруг аманда отмерла и пристально уставилась на меня. Насколько он силён? Не знаю. Примерно, требовательно рыкнула вампирша, удивив меня своей настойчивостью. Если расстояние не препятствует силе рода, то он сильнее всех земных магов, твёрдо проговорила я, припоминая каждый момент своего пребывания в мире Галеон. но при этом не собираясь рассказывать дочери врага более детальные подробности. Полегчало? Немного, съязвила моя надсмотрщица, а затем категоричным тоном заявила: Значит так, как только переговоры перейдут в стадию открытого конфликта, держись поближе ко мне, чтобы шкафки отса тебя не тронули, когда он отдаст приказ о ликвидации. В идеале перепрятать бы тебя. Но думаю, времени уже не осталось. Всё поняла? Поняла. Но уточнить кое-что желаю. Почему? И снова длительное молчание. Пристальный взгляд глаза в глаза, и лишь спустя минут 5 невероятно искренний, наполненный болью ответ. потому что мне в отличие от тебя с родом не так повезло. Нелепая смерть наследника, поздняя и единственная дочь, да и та полукровка. Тотальный контроль с рождения, ни шаг без присмотра, бездушных шавок, ни единой возможности покинуть Архангельск дальше, чем на сотню километров. 17 умершлённых парней, причём половина только потому, что я имела неосторожность им улыбнуться. И это Лишь малая часть того, за что я ненавижу своего отца. Ты думаешь, это жизнь? Это ад. Под конец лицо Аманды перекосилось от ярости и отвращения, но это длилось не дольше нескольких секунд. Вампирша быстро взяла себя в руки и насмешливо подытожила: Если Аверьер будет так неосторожен, что оставит меня сиротой, я не стану держать на него зла. «Сурово. А сколько тебе лет?» — полюбопытствовала я своим неуместным вопросом, приведя Аманду в лёгкое замешательство. «Восемьдесят семь», — рисковато выдала вампирша и недовольно поджала губы. «Это-то тут при чём?» «Не бери в голову. Просто поддерживай разговор, не в тишине же сидеть. А чем интересуешься? Музыка, танцы, живопись?» На меня в нос посмотрели как на идиотку, но всё же немного нерно признались. Я ворчём хотела стать ветеринаром. У меня в детстве даже щенок был, почти 2 часа. Улыбка вампирша была едва уловимой, а продолжение горьким. А затем его нашли и свернули ему шею. Давно это было. А ты чем занимаешься? В отличие от тебя, я никогда не хотел идти в медицину. Но с такой наследственностью, как у меня, это нереально. Моё рык не вызвало повышенный интерес, так что пришлось рассказывать дальше. Что мама, что отец оба врачи от Бога. Брат стал успешным психиатром, а я, с трудом отучившись в медучилище, работаю туроператором. Понятно, что это всё несерьёзно и нужно думать о будущем. Но до недавнего времени меня всё устраивало. Мои ответные признания очень удивили Аманду, и некоторое время меня настойчиво допрашивали о родителях, годах учёбы и прочем, что было связано с медициной. Пришлось рассказать и о Тузике, как я его нашла, затем долгое время выхаживала и каким преданным другом он вырос. Поведала и о нескольких эпизодах из жизни Когда знания медицины помогло оказать помощь случайным прохожим, и даже о том, как я создала живоглота, когда решила вспомнить своё увлечение химией. Какая же у тебя всё-таки интересная жизнь, раз десято тоскливо пробормотала вампирша. Хотела сказать что-то ещё, но вдруг дом вздрогнул. Мы обе замерли, переглянулись. и настороженно прислушались. Дом вздрогнул ещё раз, причём намного сильнее. Одна из картин не удержалась на стене и грохнулась на пол. Началось. Прикусив губу, прошептала Манда и требовательно указала мне пальцем на дальнюю дверь. Скорее будем баррикадироваться. О том, что я не только под защитой рода, но ещё и под защитой Розочки, Говорить обиженной дочерью тирана отца я не стала. Всё-таки, какой бы ни была она приветливой, это запросто могло быть уловкой, и доверять так сходу я не собиралась. Пусть окажется приятным сюрпризом. Вот только забаррикадироваться толком мы не успели. Лишь вбежали в комнату, которая оказалась спальней, общими усилиями сдвинули кровать к двери, а в неё уже начали ломиться страждущие. Грохот стоял знатный, и было видно, что защита слишком хлипкая, чтобы долго продержаться, даже с учётом толщины двери из натурального дерева и поставленного на кровать комода, который Аманда подняла без видимых усилий. Я бросила торопливый взгляд в окно, зарешеченное так же, как и в гостиной, но вынужденная союзница моментально поняла мою невысказанную мысль и лишь поджала губы. Решётка рассчитана на силу взрослого вампира-мужчины. Мне её не выломать. А вместе? Всё-таки побег казался мне более приемлемым выходом, чем встреча с жаждущими моей смерти вампирами. Защита рода это замечательно, но лучше надеяться на себя. Да и на открытом участке отшвыривать от себя кровососов намного приятнее, чем в замкнутом пространстве, где того и гляди кровью и кишками забрызгает. На мой придирчивый взгляд, абсолютно неэстетично и негигиенично. Вместе? Меня смирили скептичных взглядов. Не пойми меня превратно, но Ага, уже поняла, фыркнула я, торопливо распахивая створки и силы воли активирую каменные доспехи. Не умничай, ломай. Не зная, что на этот раз подумала о моих умственных способностях Аманда, просто не смотрела на неё. Но когда дверь начала крошиться в щепу, грозя рухнуть в любую секунду, клыкастая союзница встала рядом и взялась руками за решётку. "Дави наружу на счёт 3", скомандовала я, глубоко вздохнула и выпалила: "3!" Из окна мы не вывалились чудом. Один из шести штырей оказался чуть крепче остальных, и решётка повисла на нём, пока мы обе, испуганно отпрянув от окна, восстанавливали равновесие. За дверью разъярённо зашипели, явно начав догадываться, чем мы занимаемся. И мы, переглянувшись, поторопились забраться на подоконник и доломать решётку. А высота тут будь здоров, метров 7, не меньше. Вот буржуи. Не бойся. Меня одним рывком подхватили на руки и без предупреждения скинули вниз. Держи крепче. Я вцепилась шеей в шею своей добровольной спасительнице так крепко, что будь она человеком, наверняка сломала бы ей что-нибудь. Вслед нам неслись заковыристые ругательства, шипение, рычание, а спустя пару секунд Ещё и преследователи объявились. Побег закончился едва начавшись. Но всё же это был более удачный вариант, чем предыдущий. Пять кровожадных вампирёк, один страшнее другого, окружили нас на заднем дворе, где можно было хотя бы развернуться. Эх. Как говорится, волшебная призма, дай мне сил. М-м. В общем, род, давай, защищай. Не сговариваясь, мы встали сама над спина к спине. Не знаю, что умела вампирша и как собиралась спасать меня от слуг своего отца, но на свои собственные силы я не очень надеялась. Лет 5 назад, будучи активной релевичкой, я под руководством старших и весьма опытных товарищей освоила несколько приёмов самообороны. Но с тех пор прошло много времени, и мне ни разу не довелось применить свои знания на практике. Ну хотя бы постою красиво. Следующие несколько минут слились для меня в один бесконечный смазанный миг. Вокруг шипели, плевались, клацали зубами, кричали от боли и ярости, летали, мелькали, а я только и успевала, что прикрывать лицо, дат шатаваться от мимо пролетающих тел. Ни один удар вампиров не достиг своей цели. Ни один коготь не оцарапал мою кожу. Ни один клык не впился в мою шею. Спустя несколько минут, когда суета неожиданно закончилась, а рядом с нами не осталось ни одного стоящего на ногах вампира, да и вообще ни одного вампира в принципе, я настороженно опернулась и только тогда поняла почему. Огромная чёрная дыра-воронка неизвестного происхождения, образовавшаяся прямо в земле всего в десятки метров от нас. Абсолютно бесшумно затягивала в себя каждого, кто не успевал запиться за что-нибудь. Кто успевал, тех отдирала Аманда, и они тоже улетали. Что странно, ни на меня, ни на вампиршу воронка внимания не обращала, засасывая только врагов. Что за, изумлённо прошептала Аманда, когда воронка съев последнего вампира, который пытался прыгнуть на нас из окна, но вместо этого полетел прямиком в чёрную дыру, схлопнулась с сытым чавканьем. Бред. Понятия не имею, честно ответила я и снова заозиралась. Никогда не видела подобного, но ты лучше держись поблизости, мало ли что. Ага, нервно сглотнула клыкастая союзница и натянуто улыбнулась. Затем её взгляд метнулся мне за спину. И она испуганно попятилась, пытаясь предупредить об опасности и меня. Катя, заранее приготовившись к чему-то жуткому, я стремительно обернулась и шумно выдохнула от облегчения. К нам с огромной секирой на перевес спешил самый добрый крокодил в мире. За ним торопился самый меланхоличный из минотавров. придемо мудрей с нарочитой небрежностью нести на плече гранатомёт и не обращать на его вес ни малейшего внимания. Слегка запыхавшиеся опера добежали до нас, настороженно осмотрелись, уделив особое внимание спрятавшейся за мной Аманде, а затем Григ обиженно заявил: "Я не понял, мы кого спасать торопимся? Где враги?" "Кончились", с искренним сочувствием я похлопала опера по плечу, а затем крепко обняла. Как же я рада вас видеть. Знакомьтесь, это Аманда. Она друг. Аманда я обернулась к вампирше и жестом предложила ей подойти ближе. Это ребята из управления, Григ и Свен. Очень хорошие парни, рекомендую. Вампирша натянуто улыбнулась и недоверчиво кивнула. В ответ заработало меланхоличный кивок от Свена и заинтересованный взгляд от Грига. А затем начался разбор полётов. У нас торопливо, но дотошно выяснили, откуда мы здесь, что делали, куда подевали противника и не пора бы с посённым делом поторопиться в машины спасателей. Но мы обе категорично заявили, что не пора. Вы сами тут откуда? Света твоя позвонила Петру. Нахмурился Григ, недовольный моим отказом покинуть место боя. Мы ничего из её нервных склипов не поняли и пришлось выехать в офис. Там уже ведьму допросили. Общими усилиями сообразили, что это были вампиры, а потом дело за малым. У нас в городе есть себе покосился на манду, чьё внимание переключилось на дом, где, судя по приглушённым звукам выстрелов и ломающейся мебели, разгорался бой, и понизил голос. Был лишь один клан, который мог пойти на такой безумный шаг. Сложнее всего было получить разрешение от регионального совета на спасательную операцию. Но когда им пришёл магический вестник с ультиматумом от Аверьера, то документ нам выдали. Ты, кстати, лорда не видела? Нет. В свою очередь нахмурилась я, тоже сосредоточившись на доме, где грохотало всё чаще и жутче. Как мощные взрывы, только без огня, дыма и видимых глазу разрушений. «Там ваши или он?» «По идее, наши, но по факту...» «Даже и не знаю. Наши такой магией не владеют», — задумчиво пробормотал Грик после очередного огушающего взрыва, проломившего крышу и настойчиво потянул меня к воротам. «Давайте отойдем подальше. Не нравится мне все это». Мы успели пройти не больше пяти метров, когда за нашими спинами прогрохотало снова На этот раз уже на первом этаже, и всех нас взрывной волной опрокинуло на землю. И что самое страшное, острейшие осколки щебня и стекла поранили всех, исключая меня. Рядом ругнулся Грик, резким движением ладони проводя по затылку и стряхивая с руки капли крови. Простонала Аманда, со страхом глядя на вонзившийся в плечо большой осколок стекла, и лишь Свен глухо проворчал: что-то неразборчивое и помотал головой, тяжело поднимаясь с колен. Продолжаем отход. Грозно рявкнул Григ, когда второй мощный взрыв сотряс дальнее от нас крыло особняка и подхватил меня на руки. Аманди оказал помощь минотавр, и нас очень оперативно вынесли за ворота, где стояло больше десятка специализированных бронированных автомобилей группы освобождения. В том числе и одна корита реанимации с плечистыми лохматыми врачами, очень похожими на оборотней. К ним сразу же отнесли вяло сопротивляющуюся Аманду. Попытались отправить меня, но я лишь отмахнулась, заявив, что благодаря защите рода на мне ни царапины, а кое-кому чешуча тому стоит повнимательней отнестись к своему затылку. Увы, меня не услышали, сдав нас под охрану оборотней, которые оказались Областной группы подкрепления, Григ и Свен, поудобнее перехватив своё оружие, снова отправились в сторону дома. А нам осталось только ждать и беспокоиться. Несколько раз я замечала сквозь не очень густую растительность живого забора пытающихся перегруппироваться вампиров, пробирающихся к дому из хозяйственных построек. Но раз за разом на их пути возникали бездушные чёрные воронки и жадно поглощали своих жертв. После пятого эпизода ужасающего своей неотвратимостью, я предпочла отвернуться от особняка, ставшего огромной ловушкой для своих жильцов, и переключила внимание на бледную Аманду. В момент взрыва мы не увидели, но повреждения вампирши оказались куда сильнее, чем показалось в начале. Ещё во время боя ей сломали руку и несколько рёбер, а осколки усугубили ситуацию, исполосав спину Аманды. Меня спасла защита рода. Григо и Свена — толстые шкуры и бронежилеты. А вот ей не повезло. Но, несмотря на все это, Аманда держалась молодцом и даже слегка улыбалась, когда мы встречались взглядами. Врач, грамотно обработавший все раны и повреждения, подключивший капельницу и то и дело грозящей привязать нерадивую пациентку к носилкам, настойчиво рекомендовал ей попытаться расслабиться и уснуть, Но Аманда тихонько огрызалась и заявляла, что не устала, спать не хочет и вообще на ней всё заживает как на собаке. Ты бы и правда поспала, подошла я к распахнутым дверям реанимационного автомобиля, где ругань между врачом и пациенткой вновь набрала обороты. Между прочим, врачам виднее. Если бы он был одной со мной расы, я бы ещё подумала. Нервно огрызнулась уже на меня Аманда, оскорбив обротня своим заявлением. Он даже не спросил мою группу крови. Да будет вам известно, дамочка, что оборотней могут определить группу крови по запаху, извительно парировал доктор и резко обернулся ко мне. Всё, надоело. Сами присматривайте за своей упрямой подругой. Но если ж вы разойдутся, я не виноват. И задрав нос, ушёл к своим коллегам. «Зануда, блохастая!» — высокомерно фыркнула ему в спину Аманда, но почти сразу скуксилась и с тоской посмотрела на капельницу, где стояло сразу три флакона. С кровью, с визраствором и с незнакомым мне перламутровым содержимым без названия. Угораздило же меня! «Потерпи!» — пытаясь подбодрить, я сжала пальцы вампирши. «Зато будет, что внукам рассказывать!» «Да уж!» Смешливо фыркнула Аманда и благодарно сжала мои пальцы в ответ. «Спасибо. У тебя действительно очень интересные друзья». И спустя несколько минут задумчиво и откровенно сонно пробормотала. «И хорошее. Безет тебе». Наверное, в капельнице все-таки было снотворное, а может, его вкололи раньше, но Аманда наконец уснула, и я смогла выдохнуть с облегчением. Несмотря на то, что она была вампиршей, я за нее все равно очень переживала. Переживала я из-за остальных, но бой в доме все не заканчивался, хотя издалека нам казалось, что особняк практически разрушен, и уже не только я, но и остальные ребята из усиления начали нервничать. И тут грохнуло так, что затряслась земля. По асфальту поползли трещины, из которых вырывалось магическое серое пламя. Пахнуло серой, а особняк вместе с львиной долей участка исчез в огромном провале. Нет. Мой шёпот утонул в нервных возгласах оборотней, и я торопливо зажала рот рукой, чтобы не завопить в голос. Сделала шаг, другой и замерла. Этого не могло произойти. Не могло. Меня кто-то окликнул, но я не обращая внимания, сделала ещё несколько шагов. Я должна увидеть это сама. Должна. Он не мог. Не мог умереть так глупо. Куда вы идёте? Нельзя. Кто-нибудь остановите её. Меня кто-то попытался схватить за руку, но защита рода не позволила. отпихнув незваного спасителя прочь. Екатерина Александровна. Нельзя. Кому это нельзя? Медленно повернула голову, смирила глупца оценивающим взглядом и снова шагнула. Я из Аверьеров. Для меня нет слова нельзя. До провала осталось всего несколько метров, когда я наконец остановилась. И идти дальше не было смысла. Уже отсюда я видела, как далеко внизу пузырится обжигающая с жаром лава, которой здесь не место. И в этой прожорливой лаве, не пощадившей никого, кто находился в особняке, погибли все. Опера, группа усиления, Эдмунд. Вряд ли Аверер остался в стороне, когда управление начало штурм вампирского гнезда. Взгляд затуманился. у щеке скатилась слеза, а я всё стояла, не в силах сдвинуться с места. Казалось, время остановилось. Больше не дул ветер, не щебетали птицы, и даже солнце, казалось, стало светить тусклее. Ещё ни разу я не видела столь страшную картину гибели друзей и близких. Кажется, только сейчас я окончательно поняла, что могу злиться, кричать, негодовать, требовать, обижаться. Но не могу потерять его так нелепо. Перед глазами проносились самые яркие моменты, а в душе всё стремительнее разрасталась ужасающая своей чернотой дыра. Боль. Невыносимая боль. Я была готова пойти на любое безумство, чтобы только избавиться от неё. Где она? Куда ушла? Убью идиотов. Кричал кто-то очень далеко, а я сделала еще шаг. Больно только первое мгновение. Я помню. В ушах грохотало от бешеного стука сердца. Ладони вспотели, разум еще пытался меня отговорить, но тело уже делало следующий шаг. «Измайлова, стой!» На грани слышимости завопил кто-то голосом Грига, заставляя меня замереть. «Григ жив?» Мысль не желала сформироваться окончательно. Я замерла, недоверчиво обернулась, готовая в любой момент проклясть шутника, и поняла, что у меня галлюцинации. Ко мне со стороны ворот и ещё не закрывшейся воронки портала бежали сразу пятеро. Злющий тур в дранных брюках, залитых кровью, перепачканный в саже грик, насупленный свен Сосредоточенный Пётр и взбешённый до смены и постаси Аверьер. "Эт!" лишь успела изумлённо прошептать я за мгновение до того, как меня схватили за плечи и оттащили от провала, до которого оставалось лишь два шага. "Ты жив? Жив!" рявкнули мне в лицо так яростно, что даже слюной забрызгали. А ты надеялась на обратное? Турак. До меня начало доходить, что это не галлюцинация, что они действительно спаслись и успели уйти из особняка порталом, но он разом не желал сдаваться так просто. Я жадно смотрела с чёрными глазами ящера в поисках подтверждения того, что это всё реально, а он ничего не говорил, хмурился и недовольно смотрел в ответ. Ещё мгновение спустя Аверийр сменил ипостась И отпустил мои плечи. Вот тут-то я и влепила ему пощёчину. Ещё раз посмеешь меня так напугать, сама убью. На щеке лорда полыхал алый отпечаток моего гнева, но он даже не подумал к нему прикоснуться или ударить в ответ. Вместо этого меня крепко обняли и тихо прошептали на ухо: "Я тоже тебя люблю". Выходи за меня замуж уже, а?